Глава двадцать четвертая. «Делия, ты Ты танцевала с самим Николасом!» — восхищенно воскликнула Митси, пребывая в необъяснимом возбуждении, и, схватив меня за руку, потребовала. «Как он? Дель, расскажи! Его руки правда так нежны!» «Что?» — в недоумении переспросила, настороженно оглядев еще двух сполошившихся дамочек, щеки которых сейчас пылали, а глаза лихорадочно блестели, честно не понимая их восторга. «Да, он красив, но красота хищная, и этот мужчина не из тех, с кем будет просто и легко. А еще он не принимает отказа и показался мне тщеславным типом. А то, что он один из приятелей моего мужа, пусть и был первым, кто покинул поместье в тот вечер, тоже не добавляет ему плюсов. Беатрис Будби один раз с ним танцевала и заявила, что у Николаса Эддингтона самые нежные руки. не знаю». Не обратила внимания, подавилась смешком, но, заметив на лицах девиц разочарования, поспешила сказать, хотя от него приятно пахло. О! Разом выдохнули сплетницы, бросив завороженный взгляд в сторону Алькова, куда направилась причина их безумного состояния. биатрис теперь не оставит тебя в покое, очень завистливая и противная девица. Она давно гоняется за Николасом» прошептала мне на ухо Митси, с сочувствием на меня посмотрев. Ее отец — собственник нескольких доков, а еще, говорят, у ее семьи имеется ткацкая фабрика в дорлисе «Кто он такой?» — не могла не спросить, все же заинтересовавшись этой, по-видимому, легендарной в дамских кулуарах личностью, перебирая в памяти все известные мне имена знати. — Старик Эддингтон, ну, тот затворник, помнишь, о нем еще жуткие слухи ходили, будто он убил свою жену и сына, — протараторила Митси, счастливо улыбаясь и наверняка радуясь, что есть сплетни, о которых я еще не знаю. — Вот это его сын. — Убитый? — деланно вскинула бровь, сейчас же притворно ужаснувшись, и добавила. — Как такое возможно? — Нет, что ты, — поспешила возразить Митси. Ее подруги яростно замотали головой. — Это все ложь, а Николас с матерью жили в Костеллии и только год назад вернулись. — Митси, мадам Эдингтон осталась, вернулся только Николас, — поправила ее темноглазая, с пухленькими губами девушка, и, обратив свой взор на меня, прошептала. — Мне сказала Берта, он несметно богат. — Ясно, — кивнула, удовлетворив свое любопытство, не впечатлившись полученными сведениями. И единственное, что удалось полезного узнать, так это то, что мне нужно держаться от него подальше. Это же надо. Такая далекая страна, на которую я делала отсылки, объясняя свои новинки. И тут этот тип, проживший там большую часть жизни. «Ой, я же не представила тебе! И Дед Клауд, и Камила Фокс, мои подруги!» – вспомнила Митси. Перевела свой взгляд на девушек и представила меня. «Делия Рейн, моя подруга детства, к сожалению, мы перестали с ней видеться, стоило ей выйти замуж за этого...» Запнулась Митси, бросив хмурый взгляд куда-то за спину, и Дед, едва слышно продолжив. Говорят, он частый гость в этом доме, даже ходили слухи, что Паула собиралась стать его женой. «Вот как? И что им помешало?» «Не знаю», — неопределенно пожала плечами Митси и, чуть подавшись вперед, прошептала. Но и после вашей свадьбы он продолжил ходить сюда. — Нет, Митси, они встречались у Лауры. А еще ходят слухи, что ее сын очень похож на Фрэнка Доумана. Присоединилась к разговору та, что и Дед. Но вдруг, бросив на меня смущенный взгляд, пробормотала. — Прости, Делия, это же твой муж. — Ничего, — поспешила успокоить девушку. Я подала на развод. — Значит, это правда, что он не может? — Ну, это в постели. — заговорщическим тоном спросила Камила, стыдливо озираясь. «Да», — коротко ответила, «понимая, что меня уже начали тяготить эти разговоры, от которых не было никакого проку». «А как же все эти его девицы?» — не успокаивалась Камила. Ее явно очень интересовала эта тема. «Этим девицам заплати пару фарингов, и они расскажут, что попросишь», ответила за меня Митси, зло фыркнув. «Но, Элен, ты ее видела?» тут честно-смешливо рассмеялась и Дед. «Она такая страшненькая, что наверняка соврала!» «Простите, дамы, я заметила среди гостей одного старого знакомого. Мне нужно вас ненадолго оставить!» Вклинилась в спор, но, кажется, меня даже не услышали, продолжая обсуждать любовниц моего мужа. Отвлекать их от интереснейшей темы я не стала, и, определившись с направлением, поспешила покинуть забавную компанию. Но стоило мне только выбраться из плена сплетен, как тотчас с разных сторон ко мне ринулись сразу трое мужчин. Двое из них мне были незнакомы, поэтому я, резко сменив курс, устремилась к мсье Кэрри. — Мадам Делия, вы прекрасны! — одарил меня комплиментом управляющий, ободряюще улыбнувшись. — Рад вас здесь видеть. Взаимно, мсье Кэрри. Сейчас сложно встретить человека, с кем приятно вести беседу. Согласен. — любезно подал мне руку мужчина. — Позвольте проводить вас к дивану. Я уже не молод и предпочитаю тихие вечера. Кстати, как вам прием? — Он чудесен, все так изысканно и красиво. — Да, здесь неплохо, — хитро сощурился мужчина. — Но на мой вкус слишком вычурно. — Хм, — не стала отвечать на провокационную подачу, следуя за мужчиной, который, ловко лавируя между сбившимися в компании гостями, Вел меня к, на удивление, свободному диванчику. И вскоре мы с удобством устроились в уютном месте, подальше от шума музыки и говора людей. «Вы здесь с супругой?» «Да, Мобель где-то в зале перемывает косточки молодым и бесстыжим девицам», хмыкнул управляющий, невольно покосившись на мои голые плечи. О, я так понимаю, меня, да, мы обсудили в первую очередь. Должен признаться, так и есть». «Вы произвели фурор своим появлением. Сегодня говорят только о вас, мадам Делия. И это очень не нравится мадам Пауле. А она дочь одного из учредителей банка». «Знаем Секари, как и то, что она благоволит моему мужу», – с улыбкой проговорила, благодарно кивнув официанту, который подал мне бокал. «И не только ему. Вся семья Доуман дружна с семьей Тернер», – добавил мужчина, – Испытующе на меня посмотрев. «Значит, нет повода для беспокойства?» Беззаботно ответила, сделав маленький глоток вина, мысленно сокрушаясь, что чай или воду на таких приемах не подают, и произнесла. «Здесь действительно тихо и очень удобный обзор». «О да, отсюда хорошо наблюдать за всеми гостями», подтвердил мсье Кэрри, и лукаво мне улыбнувшись заговорил. «Тот высокий, с топорщищамися усами» этом мсье Анре, у него два завода. Мы проговорились с мсье Кэрри больше десяти минут. Он поведал мне о гостях, самую малость, то, что знает каждый, кто живет в Рене. После мы обсудили погоду и скорый сезон дождей, поговорили о новом автомобиле и его возможностях. В общем, легкая непринужденная беседа двух старых знакомых. Но время от времени управляющий банка бросал в мою сторону выжидательные взгляды, чем меня немного нервировал. «Мадам Делия, вы еще ни разу не спросили меня о кредитах, рассрочке и снижении процентов», вдруг проговорил мсье Кэрри, с недоумением на меня посмотрев. «По-моему, мы не в банке, а на торжественном приеме, и прибыли сюда отдохнуть, а не обсуждать дела». Наигранно удивилась, вернув недоуменный взгляд мужчине, с трудом сдержав улыбку, такой забавный был вид у управляющего. — О, мадам Дели, вы свежий глоток воздуха в этом затхлом городе! — приглушенно воскликнул мсье Кэрри, окинув меня восхищенным взглядом. — И все же позвольте я вам представлю моего старого друга. Уверен, вам будет полезно это знакомство. — С удовольствием познакомлюсь с вашим другом! — благосклонно кивнула, поднимаясь следом за мужчиной, и чуть помедлив добавила. «Но завтра прошу вас выделить для меня немного вашего рабочего времени, чтобы обсудить некоторые вопросы». «Буду с нетерпением ждать», — рассмеялся мсье Кэрри, подав мне руку. «Идемте. Он наверняка сейчас в компании Лемонов, и пора спасать его от этих настойчивых выскочек». «Спасать и правда пришлось. Невысокого, слегка полноватого мсье лет сорока пяти» окружили сразу пять невероятно похожих друг на друга мужчин с рыжий копной волос и несчетным количеством веснушек на лице. Завидев наше приближение, мсье Ирвин Ходжес, как позже я узнала, быстро попрощавшись с семейкой Лемонов, поспешил в нашу сторону. Собственник обширных земель и трех приисков оказался очень обходительным мужчиной. С похожей тонкой язвительностью, что и у мсье Керри, он подмечал забавные ситуации, интересно рассказывал занятные истории о некоторых гостях и в целом был приятным собеседником. Прогуливаясь по залу в компании двух импозантных мужчин, я познакомилась с рядом нужных мне персон, которые с любопытством на меня поглядывая, поддавшись настоятельным рекомендациям мсье Керри и мсье Ирвина, принимали меня в свой закрытый клуб. Наше шествие не осталось незамеченным, и теперь пристальных, изучающих, а также ненавистных взглядов, обращенных в мою сторону, прибавилось. Но беспокоили меня только два. Один — прожигающий, хозяина которого я так и не смогла найти, и полный ненависти и похоти Фрэнка, что невидимой тенью скользил за мной все время моего пребывания здесь. «Мадам деле рад знакомству» прощался со мной мсье Ирвин, уже собираясь покинуть прием. «Значит, завтра в банке мы подпишем с вами договор». «Да, мсье Ирвин, с вами приятно иметь дело». Довольно улыбнулась, мысленно прикинув, сколько мне принесет эта сделка. «Конечно приятно. Вы затребовали сорок процентов задатка», хохотнул мужчина, кивком попрощавшись с мсье Кэрри. «До свидания, мадам Делия». «До свидания, мсье Ирвин». «Что ж, и мне уже пора» проговорил управляющий, ищущим взглядом скользя по залу. «До завтра, мадам Делия». «Спасибо вам, мс поблагодарила мужчину, объективно осознавая, что за эту любезность с меня обязательно потребуют ответную услугу. «До скорой встречи». Управляющий, ласково улыбнувшись в ответ, вдруг подхватился и широким шагом направился к высокой стройной даме в элегантном наряде которая только что прошла в компании Митси и Идет. Понаблюдав пару минут за семьей Раймонд, я, окинув беглым взглядом зал, не обнаружив поблизости мужа, решительно направилась к Пауле поблагодарить за гостеприимство и, наконец, покинуть этот прием. Но не успела сделать и шага, как была грубо схвачена за руку и бесцеремонно уведена вольков. «Что ты себе позволяешь?» прошипела, рывком высвобождаясь и раздраженно впирилась в ухмыляющееся самодовольное лицо мужа. — Ты все еще моя жена! — с безумной улыбкой протянул Фрэнк, окинув меня липким масляным взглядом. — И если ты так хочешь, я так и быть, буду к тебе благосклонен. Суматошные недели и бесконечный день давали о себе знать. И мне пришлось несколько раз мысленно повторить его слова, чтобы верно понять, о чем говорит этот ненормальный. «Разве ты не для меня так принарядилась?» — вкратчиво произнес муженек, проведя тыльной стороной ладони по моей щеке, со страстным придыханием прошептав. «Я скучал, моя Дель!» «Что?» — глухо прорычала, ударом руки отбрасывая его мерзкую ладонь. Едва не задохнулась от накатившей неистовой злости. Перед глазами тут же вспыхнула алая пелена гнева, и только присутствие гостей которым только дай повод посудачить, остановила меня от опрометчивого поступка. «Делия, ты моя жена!» «Мадам Делия, вы обещали мне этот танец!» «Да, идемте!» — резко развернулась и, подхватив под руку Николаса, широким шагом направилась к танцующим парам.